так школа СОТО требует овладения сложной системой физических и психических тренировок, сурового самоограничения, следования строгим этическим правилам. Школа Ринзай делает ставку на Коаны, специально разработанные аллогичные тексты для размышлений, призванные пробудить дух вопрошания. Неотъемлемой частью быта всех монастырей дзен является физический труд, регламентируемый принципом «день без работы – день без еды». Система психических упражнений включает, к примеру, специальные пять размышлений о еде, содержащие следующие вопросы и утверждения. Первое. Чего я стою? Откуда это подношение? Второе. Принимая это подношение, я должен думать о несовершенстве моей добродетели. Третье. Очень важно следить за своим собственным сердцем. Не допускать появления таких недостойных чувств, как жадность, зависть и прочее. Четвертое. Я принимаю пищу как лекарство для того, чтобы поддерживать в теле здоровье. Пятое. Я принимаю пищу для того, чтобы обеспечить свое духовное продвижение. Аналогичные цели преследуют и так называемые «четыре великие клятвы», включающие программу продвижения по пути совершенствования. Первое. Сколь бы ни были многочисленны живые существа, я клянусь их всех спасти. Второе. Сколь бы ни были неистощимы дурные страсти, я клянусь их все искоренить. Третье. Сколь бы ни были непостижимы священные доктрины, я клянусь их все изучить. Четвертое. Как бы ни был труден путь Будд, я клянусь достичь на нем совершенства. Считается, что выработанные подобными приемами самодисциплины мышления и системы физических ограничений способствуют развитию сатари. А это, утверждает основоположники дзен-буддизма, открывает человеку высший смысл бытия, ведет к радикальному обновлению личности. К перестройке ее мироощущения, нравственного самосознания, образа жизни, стиля поведения по отношению к окружающим. Отработанная до мелочей в течение тысячелетий системы йоги и дзен-буддизм бесспорно располагают весьма мощными методами модификации человеческой психики, хотя в основе данных методов и этого не следует забывать лежит мистическое представление о ее природе и жизненных целях человека. Некоторые исследователи полагают, что йога обладает многими преимуществами по сравнению с обычной лечебной гимнастикой, физиотерапией и прочими средствами внешнего воздействия на организм, открытыми европейской наукой. Неудивительно, что рекомендации йоги изучаются в научно-исследовательских учреждениях всего мира. Знакомство европейцев с йогой и дзен-буддизмом началось давно. Однако первые общедоступные исследования, излагавшие их основы, стали появляться лишь в начале нынешнего века. Зародившись в академической и богемной среде, увлечение дзен-буддизмом охватило в конце 50-х годов широкие круги западной интеллигенции и студенческой молодежи в виде альтернативы кризису европейской культуры. Во многих странах Западной Европы и в Соединенных Штатах Америки открылись специальные исследовательские центры и залы медитации. Этому способствовало появление широко рекламируемых теоретических работ о сущности Дзен. Так известный Популяризатор дзен-буддизма Судзуки утверждал, что дзен — не религия и не философия. Это образ жизни, обеспечивающий человеку гармонию с самим собой и с окружающим миром, избавляющий от страха и других тягостных переживаний, ведущий к абсолютной свободе и полной духовной самореализации. Мир, писал он, мало изменился со времени своего возникновения. Вера в разум и науку — опасный предрассудок западного общества. Накопив большое количество бесполезных, а зачастую и опасных знаний, люди не стали лучше. Следовательно, пока сам человек не подвергнется коренному изменению,